Глава 31. Ну ёп твою мать, Олег, да как так-то? Слова взволнованного крика прорывались словно сквозь ватную пелену. "Почему, Олег?" прошептал едва очнувшись Артур. "Что значит почему, Олег? Ты только что Я только что что? Ты только что назвала меня Олегом?" А, -а, -а, -а" озадачилась Света и замерла, пока подбежавшая Вика хлопотала с бинтами и перекисью водорода панике заливая ей почти всего Артура. "Почему, Олег?" настойчиво переспросил распростертый на палубе Артур. "Потому что как так-то, Олег? Не слышал, что ли ни разу? Это мем ос такой в интернетах про Олега, который способен удивить. Я вот и подумала, что ты, похоже, решил включить режим Олега и удивил, так удивил". "А мне нравится имя Олег", сообщил вдруг Артур, пытаясь подняться. "Что?" В один голос теперь уже удивились Вика и Света. Мне нравится имя Олег. Так, ты специально вышел на палубу, порезался и упал, чтобы напугать нас до потери сознания и после сообщить, что тебе нравится имя Олег? Ой, все, пойдем в каюту, здесь прохладно. Прохладно, на улице 24 градуса?» Это мелочи. Так, Артур, пойдем, пойдем», – Подхватил девушек Олег, уводя вниз по трапу чтобы они, не дай бог, еще не рассмотрели следы кровавой пентаграммы, которую, как обе снова заснут, надо бы смыть с палубы. Но когда Вика и Света вновь ровно засопели, погрузившись в сон, Олег первым делом обратился не к крови на палубе, а к стихийной силе. Надо же, только и хмыкнул он, глядя, как на кончике пальца горит небольшой живой огонек. Просто охренеть, добавил он чуть погодя.